Глава 34. Мансарда. Разбудил её странный звук. Наверху в мансарде кто-то слабо постановал. Потом зазвучали торопливые шаги, дзынкнули какие-то склянки, раздался протяжный всхлип, затем стало тихо. Оливия взглянула на часы. Чёрт, половина восьмого. Значит, она проспала весь световой день. Однако теперь она чувствовала себя значительно лучше. Неожиданно заворчал, заворочился пустой желудок. Напоминая, что кроме пирожка с картошкой, который Горский назвал забавным словом «сгибень», с утра она ничего не ела. Пригладив растрепавшиеся волосы перед прислонённым к стене зеркалом, Оливия вышла из комнаты. И тут же у лестницы столкнулась с хозяином дома. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Горский озабоченно. «Может, не стоило вставать? Завтра придёт патронажная сестра. Я с ней созвонился». «Всё в порядке», — улыбнулась Оливия. «Но, если честно...» «Ужасно хочется есть». «А вот это отличная новость». Он усадил её за накрытый стол. Потемневшие столовые приборы, две тарелки с выцветшим орнаментом, плетёная корзинка с ноздреватым деревенским хлебом. Через минуту на столе дымилась кастрюля с куриным супом и блестело блюдце с мелко порубленной зеленью. «Вообще-то это был обед», — извиняющимся голосом произнёс Горский. «Но раз уж вы его проспали...» «Да в самый раз!» Успокоила его Оливия, сунув кусочек хлеба в рот, чтобы унять неприлично урчащий желудок. Убирать со стола Горский ей не позволил. Усадил на диван, сообщив, «Я привык хозяйствовать один. Не люблю, когда кто-то толчётся на кухне. Хотите, включу вам музыку. В шкафу у меня множество художественных альбомов. Берите, что понравится, не стесняйтесь». Оливия подошла к застеклённому стеллажу. Ноги едва её держали. Тянула прилечь. Быстрым взглядом окинула полки Русская классика, немного современной прозы и куча книг на французском. Взяв пару иллюстрированных изданий, сложенных стопкой в самом низу, она побрела неуверенным шагом обратно к дивану. Комната раскачивалась, как шлюпка, и куда-то дрейфовала. Оливия устроилась, вытянув ноги вдоль сиденья, и подсунула под голову одну из расшитых крестовыми стежками подушек. Дождавшись, когда шторм в голове уляжется, она раскрыла первый альбом. Он назывался «Зиминск». Вчера, сегодня, завтра. Оливия переворачивала плотные, пахнущие яблочной пастилой страницы и разглядывала старые снимки. Вот горбатятся вдалеке кривобокие избушки, в перспективе черный лес, а на первом плане — тощая корова. А вот молодая женщина в платке укладывает поленницу. За ее подол уцепился чумазый хнычущий малыш. А вот в ту самую церквушку, с которой соседствовало жилище Горского, подпоясанные ремнями мужики затаскивают какие-то мешки. Над дверью отчётливая надпись — «Продуктовый склад». Оливия взялась читать справку под снимком, но Горский её отвлёк. Он опустился в кресло напротив и принялся рассказывать. Зиминск вырос на месте деревни Зиминка. В ней когда-то было всего четыре десятка домов. Однако она считалась местом намоленным. В нашу церковь народ со всей округи собирался. В 30-е годы в храме оборудовали продуктовый склад, затем медпункт. А в 50-х в нём была изба-читальня. «Зиминка к тому времени сильно разрослась за счёт бывших спецпоселенцев. Знаете, кто это такие?» Оливия сконфуженно промолчала. «Люди, которых власти выселили из родных мест и отправили в отдалённые районы страны. В 50-х часть спецпоселений закрылась. В Зиминку перебралось несколько ссыльных семей. Среди них оказались и подданные Российской империи, бежавшие из страны после Октябрьской революции. А этих-то как сюда занесло?» спросила Оливия, пытаясь из вежливости сесть. «Нет-нет, лежите». «Как доктором предписано», — воспротивился хозяин. «Вечер длинный, всё успеем обсудить». Он подал ей плед и продолжил. «Если я правильно понял, вы выросли за пределами России. Тогда, конечно, всех подробностей нашей истории вы можете и не знать. Существует такое понятие «возвращенцы». Этим словом называют репатриантов. Среди них были и эмигранты, поверившие в то, что у них здесь может быть будущее. Начиная с 44 -го года, они начинали пребывать в Союз, кто-то в сопровождении семей, кто-то в одиночку. В их числе попадались и французы, вступившие в брак с русскими, а также отпрыски бывших белогвардейцев, которые взялись проводить своих стариков на землю обетованную. Они собирались помочь им обустроиться, а затем планировали вернуться на Запад, Вообще, мысль о том, что если прижиться не получится, то можно будет ехать обратно, подогревала многих. Не получилось? Ну, конечно, нет. Из нескольких тысяч лиц с французскими паспортами назад прорвалось человек 20. Ну а как же посольство? О своих не позаботилось? Дипломатам это было невыгодно. Портить отношения со страной-победителем из-за кучки неосмотрительных граждан никому не хотелось. Их просто бросили на произвол судьбы. К тому же у многих власти сразу же изъяли французские документы, выдав взамен советские бумажки. А дети, родившиеся здесь, и вовсе не имели шансов выехать с родителями. Они считались собственностью советской системы. Эти люди, наверное, чувствовали себя чёрными овцами. Горский грустно улыбнулся. Скорее, белыми воронами, так у нас называют тех, кто не вписывается в общую картину. На самом деле им приходилось очень туго. Дело в том, что всех возвращенцев ждала обязательная проверка НКВД. Некоторые по прибытии застряли в фильтрационных лагерях, они месяцами ждали, когда органы выяснят всю подноготную и разрешат им отправиться к месту назначения. Однако домой попали единицы, но и это им не помогло. Зачистки проводились повсеместно. Одним словом, треть репатриантов погибла в первые же месяцы пребывания в Союзе. Кто-то сгинул в исправительно-трудовых лагерях, кто-то был осуждён и расстрелян, а кто-то просто не выдержал суровых условий и покончил жизнь самоубийством. Но всё же были и те, кто сумел притереться к системе, выжить и кое-как наладить быт. Несколько таких семей обитают в Зиминске. Их предки отстроили этот городок, вырастили поколение советских граждан. А, правда, почти никто из сегодняшних зиминцев не говорит по-французски. Невероятно. Кстати, вы меня очень удивили, ответив на моё письмо на элегантном, я бы даже сказала, литературном языке. Я в Париже уже восемь лет, но такими оборотами не владею». «Приходится много читать», — уклончиво ответил Горский, покосившись на книжный шкаф. «К тому же французским владел мой отец. В детстве он не мог себе позволить обращаться ко мне на неродном наречии при людях, но дома мы практиковали довольно часто. Он был учителем, да чем он только не занимался. Вырос в России, но школу окончил в Париже, куда после революции перебрались его родители. В 1945-м, на пике победной эйфории, поддался на пропагандистские лозунги и обратился в репатриационную миссию. Приехал в Союз и почти сразу угодил в лагерь в Пермском крае. НКВД удалось раскопать информацию о том, что он работал врачом в госпитале в Бизансоне, где лежало много немецких офицеров, и врачевал на дому какого-то нацистского бонзу. В местах заключения он пробыл до 1951 -го года. Работал на лесозаготовке. Затем его перевели в спецпосёлок на Каме, где он отстраивал медицинский пункт. Там впоследствии служил фельдшером. Была у них и своя школа. В ней учительствовала моя мать. После смерти Сталина родителей наконец, сняли со спецпоселения, но в родные края уехать не дали, предложив на выбор несколько адресов. Мама с папой и десяток семей других репатриантов оказались здесь. Отец начал преподавать французский детям, Однако через несколько лет, во время хрущёвской оттепели, местная администрация решила создать краевой музей, и его назначили заведующим. Поразительная история. Ну а вы во Франции бывали? Облик её собеседника странно изменился. Лицо неожиданно смялось, глаза потемнели, а руки, до того момента спокойно лежавшие на коленях, вдруг ожили, задвигались, заплясали, будто бы не находя себе места. Наконец он справился с собой, И произнёс. «К сожалению, средства не позволяют. Однако, надеюсь, что...» В эту секунду наверху что-то звякнуло, затем раздался глухой дробный стук. Горский вскочил и, ничего не объясняя, бросился к лестнице.